Глава пятая. «Вот и приехали», — вздохнул Никитич, когда на рассветном лугу скрипнули тормоза УАЗика с надписью «Следственный комитет». Из машины высыпали трое, угрюмый следователь в безразмерном, сильно потертом пальто, криминалист в щеголеватом берете и длинном шарфе и молодой эксперт с лицом человека, который очень хотел бы быть где-то в другом месте. Любом, только не в верхних долах. «Мумия, говорите!» — зевнул криминалист, подмигнув Евгену. «Михалыч!» — окликнул он следователя. «Ты ж мечтал в Египет поехать, а тут смотри!» тебе с доставкой!» Михалыч только скривился и сплюнул. Видимо, все ругательства он уже высказал по дороге, а новых пока не сочинил. «Ну что?» — склонился над машиной эксперт. «Пулевых отверстий не вижу. Кузов, в принципе, целый». «Не похоже, что она там в дерево въехала или перевернулась». «Да вообще, зверь-машина!» — снова заржал щеголь с чемоданчиком. «Хоть реставрируй!» «Если только для музея!» — в тон ему отозвался эксперт. «Михалыч!» — повернулся он к следователю. «Что скажешь?» «Что я скажу?» — взорвался следователь, вдруг побагровев. «Это висяк конкретный! Вот что я скажу! Опять премии не видать! Год какой! Девяносто пятый!» Кто тут с тех времен остался? Да никого. Докажи теперь хоть что-то. Ни документов, ни очевидцев, ни записей. А нашли вы его где? В болоте. Замечательно, прекрасно. Ну, откашлялся Никитич. Вы зря так про 95 пятый. Повел он подбородком. В девяносто пятом я и сам тут бывал. И дед Витя, он, и Санька. Да, с поддельной радостью воскликнул следователь. «Ну так что?» — взмахнул рукой в сторону полуразложившейся мумии. «Вы знакомы? Узнаете потерпевшего?» «Его вряд ли», — скривился Никитич. «А вот номера на машине целые», — скинул он бровь. «И документы можно в бардачке посмотреть. Тогда мода на клеенчатые обложки была, знаете ли». Следователь нервно дернулся, округлил глаза, резко выпрямил спину. Криминалист, слышавший этот разговор, тихо усмехнулся и отвернулся, а молодой эксперт, цокая языком, осматривал почему-то трактор. «А в чем это он у вас есть?» — выкрикнул он всем сразу и никому конкретно. «В смысле?» — встрепенулся Санька. «Да по сиденью что-то синее размазано!» — парень пригляделся. «Или зеленое?» «Ох, ты ж ядрена, матрена!» ведь Эйвата выразил свое мнение по данному поводу хозяин Цезаря. «Теперь чехлы менять. Что за ерунда?» «Погоди, погоди, мы соскоб сделаем», — хмыкнул любопытный полицейский. «Да трактор-то тут при чем? усмехнулся Евген. «Когда эта Волга утопла, этот трактор еще даже не разработали». «Так, Юрец», — рыкнул на своего спеца следователь. «Займись делом». «Ага, бегу». Лениво спрыгнул с подножки молодой эксперт, достал фотоаппарат. «О, смотри, лягушечка!» «Юрка!» — проорал следак. «А можно не орать? У меня ребенок спит!» Обиженно, но с угрозой в голосе протянул колька. Следователь обернулся с таким удивлением, словно только что заметил рюкзак на груди деревенского плотника. «Так», — шмыгнул носом он. «Давайте снимать показания и расходиться. Нечего здесь...» Он хотел по привычке сказать «улики затаптывать», но молча оглянулся и снова беззвучно выругался. Эксперт все-таки принялся осматривать шины, очищать капот, а следователь опрашивал свидетелей. «Росков, Евгений Игоревич», — диктовали мужики свои данные по очереди. «Сторож я тут, на стройке». Евген с некоторым ехидством смотрел на эксперта, который с его точки зрения пропустил безбожно много улик. «Соколовский Андрей Никитич». Майор, в отличие от Евгена, скорее злился, чем иронизировал. Он живо представил будущий разговор с женой. И с начальником, а потом снова с женой. «Чем в деревне занимаетесь?» — утомленно спросил следователь. «Муж местная ведьма я», — очень спокойно произнес Никитич, вызвав сдавленные смешки у себя за спиной. «Вон там дом на отшиве», — кивнул майор в сторону поля. Следователь стиснул зубы, побагровел. «Следующий!» — рявкнул он. «Ась, я Виктор Степаныч, я!» — довольно отозвался дед Витя. 1920 двадцать...» Он замер, задумался, обернулся к внуку. «Санька, какого я года рождения?» «Тридцать седьмой в документах, дед!» — хмыкнул хозяин трактора. «А, ну, то они врут, потому что война, когда началась, я уже в школу ходил. Ну ладно, пущай тридцать седьмой». Он довольно уселся на пенек. «Ну, так что я вам по поводу этой Волги хотел сказать? Э, Записывайте. Тута, когда стройка шла...» Следователь обреченно закатил глаза, мужики, переглянувшись тихо, засмеялись. «Евгений!» Вдруг раздался на лугу возмущенный голос домоправительницы Соколовских. «Упс!» — Женька тут же спрыгнул с повального ствола дерева. «Стой, краса моя!» — перехватил жену на полпути к машине. «Тебе там совершенно не на что смотреть!» Почти силой развернул ее спиной к болоту. «Евгений!» — Дарья пыталась обернуться, но Женька упорно не давал ей этого сделать. «Что происходит?» «Небольшая прогулка, которая обернулась большими неприятностями». Совершенно невинным видом отозвался Росков. Сейчас подпишем показания о находке, и я сразу приду домой. Я буду ждать объяснений, — гордо вскинула подбородок Дарья Сергеевна. Все непременно, — озорно блеснув глазами, отозвался Женька. Все, что смогу, расскажу. Дарья Сергеевна еще раз попробовала посмотреть в сторону Волги. Даш, — потянул ее на себя Женька, — ну там труп тридцатилетней давности. Тебе очень надо его видеть. Труп, — распахнула глаза Дарья. «Иди к детям, милая!» Женька крайне целомудренно чмокнул жену в лоб. «Скоро буду. Показания подпишем и домой!» «Я...» — растерялась Роскова Дарья Сергеевна. «Я, пожалуй, на лугу сегодня гулять не буду». «Хорошая мысль!» — кивнул Женька. «И деревенским, скажи, нечего сюда соваться, пока эксперты не уедут». Даша сложила руки на груди, рвано вздохнула и вдруг прижалась к мужу, словно ища у него защиты. «Иди, моя хорошая», — погладил Женька ее по волосам, по спине. Дарья вдруг из разъяренной гренадерши превратилась в чуть растерянную мягкую женщину. Покорно кивнула, попрощалась взглядом со знакомыми мужиками и быстро пошла прочь с поля. «Эх», — вздохнул Никитич, — «вот чтоб моя Марика меня так слушала». Женька закусил губу, но промолчал. Была у него на этот счет теория, но сугубо для личного пользования. А следователь тем временем пытался отделаться от деда Вити. «Тут, а если тот сил найдешь, — убеждал несчастного полицейского старик, — то можно еще клад поискать. Говорят, еще наполеоновский». «Так», — гаркнул на весь лук несчастный мужик, опять забыв про спящего на колькиной груди младенца. Тому, в принципе, как и деду Вити, на эти крики было наплевать. «А войну?» — продолжал Санькин дед, но следователь уже не выдержал. «Телефон и адреса я записал. Сейчас разойтись всем!» Он обернулся к своему помощнику. «Ты труповозку вызвал?» «Ага. Сказали, еще минут сорок». «Да чтоб их!» — выругался свидак. Но Никитич его уже не слушал. Он жуть как не хотел рассматривать тот труп, и «Волгу», и «Трактор», и вообще ничего, кроме как спать, он сейчас не хотел. «А ему ведь еще надо было к девяти на объект Встрешнего. Или уже не надо? Черт. Да не поедет он сегодня никуда. Что, он робот, что ли? Он, в конце концов, человек, и у него тоже может возникнуть форс-мажор, и... И...» Он сам не заметил, как стал выдергивать один цветочек за другим. Сначала просто под ногами мешались, потом, мол, чтоб руки занять, потом, а пусть будет а когда спохватился, держал уже такую охапку, что ехать можно было только с ней на коленях. Впрочем, он и ехать уже не хотел. Он хотел домой, к ней, к Марийке.